как заарканить правильного управленца. Есть, конечно, и годная схема вознаграждения. Посмотрим на компанию AIG. В свои лучшие годы, а это примерно 10 лет назад, это была самая большая страховая компания в мире, с большим отрывом от преследователей. Ее капитализация доросла аж до 200 миллиардов долларов. Это с 300 миллионов при размещении акций. И в 2005-м AIG, стала одной из самых крупных компаний мира. У основателей было несколько занятных принципов. Во-первых, ни одному управленцу никогда не платили больше одного миллиона долларов в год. Во-вторых, ни у одного управленца не было контракта. Ты работал в компании, потому что любил эту работу и хотел этого. Сравните с неразрывными контрактами Сечина 50 миллионов долларов в год и Миллера 25 миллионов долларов в год которые управляют далеко не самыми большими и уж точно не самыми эффективными компаниями мира. А за что люди любили работу в AIG? У управленцев были показатели. Например, рост на 15% в год. И они их регулярно достигали. Основатели придумали структуру из своих собственных активов, когда их частные фирмы выделяли управленцам акции AIG за определенные достижения. Каждые два года, если цели выполнялись, некоторое количество акций откладывалось в дальнюю тумбочку, но достать их оттуда можно было, только уходя на пенсию. Вместо золотого парашюта – золотые наручники. Если ты увольнялся, твои бонусные акции оставались у основателей, и через несколько лет работы этот бонус становился так велик, что крайне мало людей покидали компанию. Прекрасный пример правильной мотивации. При этом миноритарные акционеры ничего не теряли, все оплачивалось основателями. Но рост компаний доставался всем. Сейчас все больше применяется более гуманный метод, называется вестинг. Акции ключевым сотрудникам выписываются каждый год в виде бонуса, но вот процесс получения растягивают на несколько лет. То есть, например, получил ты бонус в 12 акций, но сразу на счет тебе переводят лишь 4000 еще треть через год, и остаток через два года. Если ты уходишь из компании до этого срока, то остаток твоего бонуса остается в компании. Следующий годовой бонус распределяется точно так же, то есть постоянно какая-то довольно значительная часть твоего бонуса висит, и получить ее на руки можно только поработав в компании еще несколько лет.